Глава 16. Построение свияжской крепости. Казанцы радовались новой неудаче русских, но радость их была преждевременной. Проницательный Камай Мурза, сторонник Москвы, был прав, когда утверждал, что русские не теряют голову от поражений. Иван Васильевич решил поставить укрепленный русский город, в непосредственной близости от Казани. Место для построения такого города нашли легко. Круглую крутую гору при впадении реки Свияги в Волгу. Прошло больше года со времени второго казанского похода. Весной 1551 года застучали топоры русских дровосеков по берегам Верхней Волги в углическом наместничестве. Валились леса и строились срубы, звенья городских стен, надворотные башни. С поразительной быстротой вырос новый город. Заготовленные строения тут же разбирались, из перемеченных бревен вязались плоты, ставили на причалы у берега. Плотники, стрельцы, пушкари с арматами и гауфницами с запасом ядер и зелья погрузились на плоты. Причалы отвязаны, и новый городок Свияжск медленно тронулся вниз по Волге. 24 мая русские строители под началом дьяка Ивана Григорьевича Выродкова и ратные люди, которыми предводили Данила Юрьев, брат царицы Анастасии Романовны, до да воевода Булгаков высадились на берег. Плотники и стрельцы принялись расчищать место для города. Среди зодчих, составлявших план города и руководивших его построением, был и Андрей Голован. О его таланте Иван Выродков узнал от стольника Ордынцева и пригласил строить Свияжск. Голован согласился с радостью. Ему было на руку все, что приближало его к месту пленения Булата. Голован превосходил других зодчих быстротой соображения. Он поражал Выродкова легкостью, с какой схватывал указания ратных людей о том, как строить башни и где проделывать бойницы для пушек и пищалей. Андрей сам определял площадь обстрела, умело ставил башни так, чтобы перед ними не оставалось мертвых необстреливаемых пространств. — Тебя, Ильин, хоть воеводой ставь! ласково шутил с Иван Григорьевич. Свияжская гора оказалась больше, чем рассчитывали. Извеньев для городских стен не хватило. Это не смутило строителей. Лесов много росло и здесь. Меньше, чем в месяц, изрядный срубили город. Тысяча двести сажен по кругу и семь ворот, защищенных крепкими башнями. Башни возвышались и на всех углах крепости. А внутри города воеводы, приказные, богатые гости воздвигали себе хоромы, а простые мужики нарубили курных избенок. В Казанском ханстве, кроме татар, жили чуваши, мордва, удмурт и морейцы. Завоеватели татары захватили у покоренных народов лучшие земли. Земли похуже оставались во владении старшин, местных князьков, которые зачастую принимали ислам и переходили в ряды казанской знати. Народные массы или закрепощались помещиками, или уходили в дебри, в непроходимые леса и овраги, которыми изобиловало средние Поволжье. Татары свысока смотрели на завоеванные народности. Не разбираясь в национальных особенностях покоренных, Они всех их агулом называли черемисами. Русский летописец метко определил положение, которое занимали в Казани подневольные племена. Он так сказал о них. Простые русские люди — черемиса, по-русскому же — чернь. Действительно, чуваши, морийцы, удмурты, мордва являлись самым низшим слоем населения в казанском ханстве. Это была угнетаемая и своими, и казанскими феодалами чернь. Через два дня после того, как был достроен город Свияжск и поставлены пушки на стенах новой крепости, окрестные Чуваши и Мордва прислали к царским воеводам старшин и просили принять их в подданство русского царя. Воеводы Данила Юрьев и Григорий Булгаков с большой радостью встретили чувашских послов, хотя из дипломатических соображений эту радость скрыли. Среди всех завоеванных татарами народов Среднего Поволжья чуваши стояли на первом месте как по численности, так и по более высокому уровню культуры. Чуваши, населявшие горную сторону, то есть возвышенный правый берег Волги, занимались по преимуществу земледелия и скотоводством. О храбрости Чувашей об их искусстве стрелять из лука, знали и иностранные путешественники. Силу казанского ханства в значительной степени составляли подчиненные народы. С горных людей, как часто называли жителей Волжского правобережья, казанцы собирали большой денежный оброк, И это была главная доходная статья ханской казны. Черемиса поставляла Казани десятки тысяч храбрых воинов, опытных во владении оружием. Оторвать Черемисов от Казани означало подточить самые основы ее существования в чужом завоеванном краю. Задачу поставить Чувашское войско на службу Москве взял на себя воевода Булгаков. Он отправился в объезд Чувашского края. Узнать, где и сколько можно набрать воинов и какое у них вооружение. В свою свиту Булгаков взял Голована. Андрей согласился поехать с радостью. Ему любопытно было посмотреть жизнь незнакомого народа, который давно уже жил в добрых отношениях с великим русским соседом, а теперь своей волей шел под его высокую руку. В характере русского народа есть прекрасная черта – благожелательное и терпимое отношение к чужим нравам и обычаям, стремление жить в мире и дружбе с другими народами. Эту черту прежде всего поняли и оценили чуваши, а за ними и другие народы Среднего Поволжья. Даже татарские вельможи, владельцы поместья и на горной стороне, вынуждены были считаться с тем, что они оказались соседями русских. Одни из них бросали владения и бежали в Казань, другие, более дальновидные, старались установить хорошие отношения с Москвой. От воевода Булгакова Голован узнал, что еще в сентябре 1546 года большая группа казанских князей, крупных помещиков Чувашии, покинула Казань и заявила о своем желании служить русскому царю. 7 декабря 1546 года придворный летописец записал «Прислала к великому князю бить челом горная черемиса, чтобы государь пожаловал, послал рать на Казань, а они со своими воеводами государю служить хотят». Булгаков со своей свитой Объехал Чувашею. 40 тысяч горных людей, пригодных к кратному делу, были разбиты на полки и поставлены под начало московских воевод. Чтобы доказать свою преданность Москве, большие отряды Чуваши и мордвы переправились на луговую сторону Волги. Завязалась сеча на подгородном арском поле. Горные люди стояли крепко и отступили только тогда когда по ним ударили пушки, вывезенные из города. Точно гром грянул над головой казанцев, когда до них дошла неожиданная весть о новом городе. Русская партия подняла голову. Камай Мурза неустанно набирал сторонников Москвы. У русы у наших ворот, говорил он, убеждая людей оставить мысль о сопротивлении царю Ивану. «Москва далеко, Василь-город поближе, а Иван-город совсем близко. Хромой старик утром из Иван-города выйдет, вечером в Казань придет. Просить надо московского царя, чтобы посадил нам своего воеводу. Лучше станем жить. Я сказал, а ты другим передавай». Москва неотступно теснила Казань. Если от Васильгорода, построенного в 1523 году, до столицы ханства было 250 верст, то от Свияжска насчитывалось всего 25. Русь действительно стояла на расстоянии дневного перехода от ворот Казани. Возведение Свияжской крепости сделало крайне тяжелым положение партии гиреевцев, еще мечтавших о борьбе с Русью. Русские казаки захватили переправы на Волге, Каме, вятки. Они не пропускали ратных людей ни в Казань, ни из Казани. Гиреевцам неоткуда было ждать подкреплений. Мурза, Камай и другие главари московской партии громко кричали, что пора сложить оружие и отдаться под власть русского царя. В стане гиреевцев начался разброд. Правитель Казани, крымский царевич Кощак, решился на смелое предприятие. Он задумал прорваться за помощью в Крым и Стамбул. «Отпусти меня, царица», — просил он Сумбеку. «Я приведу сотню тысяч закаленных воинов. Турки и крымцы ударят на русских с юга, а мы с востока. Мы сломим могущество Москвы». Сумбека дала согласие. и Кудайберды предсказал благополучный исход дела. С Кощаком отправились три сотни верных сторонников. Только быстрота передвижения могла открыть гереевцам дорогу в Крым. Беглецы оставили в Казани жены детей и тронулись налегке. Чтобы обмануть русских, Кощак избрал окольную дорогу и повел свой отряд на Каму. Там татары наткнулись на сильные отряды московских стрельцов и боярских детей. Кощак и его воины повернули к Вятке, достали лодки и поплыли вверх по реке. Они уже не думали о Крыме, им только хотелось скрыть след от вездесущих русских. Но и это не удалось. Вятские воеводы и русские казаки Зорко оберегали рубежи московского царства. Они как вне вот взяли казанских беглецов. Сеча была жестокая, но непродолжительная. Только 46 человек уцелели от разгрома. Их перехватили живьем. В числе пленных оказался и сам царевич Кощак. Так, благодаря бдительности русских, был разрушен замысел кощека который в случае удачи мог привести к усилению казанской мощи. Если бы кощеку удалось прорваться к крымским гереям, то они, лютые враги Москвы, без сомнения послали бы свои орды на Русь, ведь могущество Крыма сразу ослабело бы после присоединения Казани к московским владениям. Турецкий султан Салиман I Великолепный Гордо именовавший себя царем царей, князем князей, раздавателем корон, тенью бога на земле, повелителем Европы и Азии, тоже не приминул бы прийти на помощь угрожаемой Казани. Но намечавшееся единство действий противника и на этот раз было сорвано русскими. Уход Ко Щека и его сторонников настолько ослабил Гиреевскую партию, что ахматовцы захватили власть. Кулшерифу приказано было явиться в Свияжскую крепость и принести покорность московским воеводам. Камай знал, что Музафар ненавидит русских больше, чем отец его кулшериф. Не было для ахматовцев и то, что сын Сиида и его калевреты постоянно разжигают в народе вражду к Москве. Тамай Мурза принудил Музафара отправиться в Свияжск вместе с отцом. Этот ловкий политический ход ахматовцев связал руки Музафару Мулли. Он не мог выступить против отца, так как вместе с ним присягнул Москве. В Москву отправилось посольство с челобитной грамотой. Царю, государю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси земля казанская, муллы и сииды, шихи и шихзады, имамы Азии, князья и уланы, мерзы, дворные и задворные казаки, чуваши и черемисы, и мордва тебе, государю, челом бьют, чтобы ты, государь, пожаловал, гнев свой снял, отдал бы им царя шикалея на царство, а у тимыш-гирея царя с матерью взял бы, государь, к себе. Полону бы русскому волю дать, Так бы их государь пожаловал И в том челом бьют. Все это случилось летом 1551 года.